Глава шестьдесят Рукопожатие президента Кэссиона было крепким, а лицо счастливым и исполненным признательности. Робби и Рил сидели напротив него в овальном кабинете. Там же, на диванчике, Расположились Эван Такер, Джош Поттер и Синий. Кэссион откинулся на спинку стула и благосклонно воззрился на них. «Я прочел засекреченный отчет о вашем... Хм, приключении. Должен сказать, читалось как триллер. Только вы проделали это в реальности», — Робби заметил. «У нас была вся необходимая поддержка, сэр» если бы агент рил не отправила за мной вертолет я бы здесь скорее всего не сидел кэйссион кивнул и сказал духо и юн сун адаптируются к новой жизни ким сук помогает им в этом он хороший человек сказал рил и со своей задачей справился на отлично у меня стало легче на душе продолжал кэсс — Хоть это и не искупает того, что произошло, но, я думаю, генерал Пак оценил бы то, что мы сделали для его семьи. — Уверен в этом, — сказал Такер, — вне всякого сомнения. Кэссион сурово взглянул на него, и Такер мгновенно отвел глаза. Синий откашлялся и произнес. — Мы должны быть готовы к ответному удару, господин президент я понимаю это было частью моего решения я принял его не вслепую конечно нет сэр ровным голосом произнес синий но сейчас мы должны задуматься о возможных мишенях на которые нацелятся северокорейцы а также усилить меры безопасности и перенастроить системы наблюдения такер вмешался прежде чем Синий успел продолжить. «Меры уже принимаются. Я делаю все необходимое, чтобы предупредить любые ответные действия со стороны северокорейцев». Президент с отвращением покосился на директора ЦРУ. «Мне стало гораздо легче», — сказал он. Президент вышел из овального кабинета вместе с Роби и По коридору в их сторону спешила Элеонор Кэссион с их сыном Томми. Он шел низко, опустив голову. Его одежда выглядела грязной и помятой. У клетчатого блейзера оторвался рукав. Рубашка вылезла из брюк, галстук сбился на бок. Агент секретной службы у него за спиной выглядел сильно смущенным. Когда жена и сын подошли ближе, Кэссион спросил. Что случилось? элеонор сухо ответила. Томми устроил в школе драку. Вот что случилось. Драку! воскликнул потрясенный Кэссион. Робби и Рил переглянулись. Оба сразу поняли, что президент просчитывает в голове, как пресса подаст эту информацию. Кэссион наклонился к сыну. Томми, что произошло? Томи хмуро покачал головой и ничего не сказал. Кэссион выпрямился и посмотрел на агента. — Что произошло, агент Палмер? Палмер ответил. — Это было уже после уроков, сэр. Они выходили из класса. Большая группа учеников. Потом раздались крики, и в самой гуще завязалась потасовка. Когда я пробился туда, Томми с другим мальчиком катались по полу. Я их разнял, убедился, что с другим парнем все в порядке, а потом привез Томми прямиком сюда, сэр. Кэссион провел рукой по волосам. — Из-за чего ты подрался, Томми? Мальчик не ответил, и Кэссион положил ладонь сыну на плечо. — Томми, я задал тебе вопрос, и я жду ответа. — Он назвал тебя тупым бесхребетным куском говна, сказал Томми, не отрывая глаз от пола. Следи за своим языком, Томас Майкл Кэссион, воскликнула Элеонор предупреждающим тоном. Он спросил: "Из-за чего я подрался?" возмутился Томми. "Так вот. Этот мальчик обозвал папу, и я его ударил". Кэссион взял сына за подбородок, и приподнял его голову. Теперь всем стало видно, что у Томми под глазом синяк. — Ох, Томми! — пробормотала Элеонор. — Драка ничего не решает, и обзываться тоже бессмысленно. — Тебя там не было, мам! — возразил Томми. Он посмотрел на агента Паунера. — Если бы вы меня не оттащили... «Я бы надрал ему задницу!» «Он делал свою работу, Томми», — сказала Элеонор. «Обеспечивал твою безопасность». «Мне не нужен охранник, чтобы обеспечивать безопасность. Я могу сам за себя постоять». «Томми, дело не в этом», — сказала Элеонор. «Ты мог причинить вред другому мальчику». «Надеюсь, я это сделал». — Ненавижу эту школу! Ненавижу! Я хочу вернуться обратно домой! — Послушай, сынок, — начал президент, нервозно оглядевшись по сторонам. — Мы обсудим это позже, наедине. — Нет, не обсудим! — Ты президент! У тебя нет времени на сына! — Томми! — воскликнула шокированная Элеонор. — Ты прикрывал отцу спину! сказал Рил. Все посмотрели на нее. Томми переспросил. Что? Прикрывал отцу спину. Отстаивал его. Сыновья так делают ради отцов. Сыновья так делают ради матерей. Дети ради своих родителей. Ты защищал его честь. Прикрывал ему спину. Мы так говорим у нас на работе. Томми потер распухший глаз. «Наверное, да. Прикрывал.» Кэссион повернулся к Робби и Рил, явно испытывая облегчение от того, что сын начал успокаиваться. «Томми, это два лучших американских агента, каких ты когда-либо сможешь увидеть. Они только что исполнили важнейшую миссию от имени нашей страны. Они настоящие герои. Томми, похоже, впечатлили отцовские слова. Его поведение сразу переменилось. «Вау!» — воскликнул он. Робби протянул мальчику руку. «Приятно познакомиться с тобой, Томми. Если быть до конца честным, в школе я тоже дрался, но потом понял кое-что. Что? Только не говорите про подставить другую щеку!» произнес Томми саркастическим тоном. «Нет. Этому я так и не научился. Я понял, что если поговорю с другим парнем и попробую выяснить, что у него за проблема, то, может, нам удастся разобраться без кулаков. Победишь ты или проиграешь, а получать по физиономии все равно больно». Томми его слова не очень убедили, Но он все-таки сказал. — Окей. — Тебе надо бы приложить к глазу лед, — посоветовал Рил. Он хорошо помогает при отеках. Просто на случай, если будет второй раунд. Томми из-под тяжка улыбнулся ей. — Идем-ка приведем тебя в порядок, юноша, — сказала Элеонор быстро, разворачивая сына за плечи. — И разговор еще не закончен. — Наверняка мне позвонят из школы, а тебе назначат наказание. — Я назначу уж точно. Она поглядела на мужа и сказала тихо. — Значит, я слишком остро реагирую. — Нантакет ждет. Мать уже уводила Томми по коридору, когда он оглянулся на Роби и Рил. Робби подмигнул мальчику, а Рил подняла вверх два больших пальца, чтобы его подбодрить. Прежде чем развернуться обратно, Томми улыбнулся. Кэсси он торопливо сказал. «Прошу прощения за эту сцену». «Дети есть дети, господин президент», — ответил Робби. «И ему приходится жить в самом большом в мире аквариуме. Это нелегко». «Нелегко, вы правы. Сомневаюсь, что я бы справился, когда мне было десять». Кэссион проводил их до внешних дверей западного крыла. «Хочу еще раз лично вас поблагодарить. Я понимаю, что миссия была практически невыполнимой и несправедливо было посылать вас на нее. Но вы справились». Робби сказал, «Без проблем, сэр. Это наша работа». На лице Кэссиона вдруг проступило беспокойство. «У вас есть какие-нибудь соображения насчет того, что северокорейцы могут сделать в отместку?» Рил сказала. «К сожалению, господин президент, у нас для них много легких мишеней. Это оборотная сторона жизни в свободном и открытом обществе». Президент кивнул, развернулся и прошел обратно внутрь. По пути к своей машине Робби и Рил прошли мимо группы садовников, копавшихся в клумбе и в живой изгороди. Все, кроме одного, были полностью сосредоточены на работе. Этот мужчина поднял голову, когда пара проходила мимо, стянул с головы кепку и почесал бровь. И сделал это не потому, что у него вспотело лицо. В группе туристов... Проходивших по улице по другую сторону ограды, было трое мужчин в футболках пола и брюках цвета хаки. По сигналу мужчины внутри ограды, все трое начали делать фотографии Робби и Рил. Когда агенты спустя несколько минут выехали из боковых ворот Белого дома, та же группа туристов сфотографировала их номерные знаки. Робби и Рилл покатили прочь.